9 В женской тюрьме Дулинга сторожевых вышек не было. Только плоская, застеленная рубероидом крыша, на которую выходили вентиляционные шахты, трубы, вытяжки. На роль прикрытия мог претендовать лишь кирпичный бордюр высотой полфута. Обследовав крышу, Уилли Бург сказал, что круговой обзор ему нравится, но собственное яйца нравится еще больше. «Здесь ничто не остановит пулю, понимаете?» «Как насчет вот того сарая?» — старик указал вниз. На плане тюрьмы сарай именовался «Складом оборудования», но на деле служил вместилищем всякой всячины. Там стояла газонокосилка, которой заключенная, надежная, косили траву на поле для софтбола, Лежали садовые инструменты, спортивные принадлежности, стопки заплесневелых газет и журналов, перетянутые бечевкой. И что самое важное, сарай был из бетонных блоков. Они приглядели сараю. Клинт поставил за ним стул, и Уилли сел укрытый выступом крыши. От забора увидеть старика не могли, только сбоку, откуда просматривалось пространство между сараем и зданием тюрьмы. — Если они подойдут с одной стороны, все будет нормально, — сказал Уилли. Я их увижу краем глаза и укроюсь внутри. — А если с двух сторон одновременно? — спросил Клинт. — Тогда мне капут. — Вам понадобится помощь, прикрытие. — Когда вы так говорите, док, я начинаю сожалеть, что в молодости редко ходил в церковь. И старик добродушно посмотрел на него. По прибытии в тюрьму он потребовал у Клинта лишь подтверждение, что Лайла полностью одобрила бы их действия. Клинт это подтвердил, хотя уже не был уверен, чего пожелала бы Лайла. Ему казалось, что она покинула их давным-давно. Клин пытался излучать такое же добродушие, беззаботную выдержку перед лицом опасности, но остатки его чувства юмора, похоже, выпали из кемпера Барри Холдена вместе с Гердой Холден и Гартом Фликинджером. «Вы воевали во Вьетнаме, так, Уилли?» Уилли вытянул левую руку, ладонь бугрилась шрамом. «Так вышло, что несколько кусочков меня...» Там и остались. — И что вы тогда чувствовали? — спросил Клинт. — Когда были там, вы наверняка теряли друзей. — Да, — кивнул Уилли, — я терял друзей. А чувствовал? Чувствовал я в основном страх. И замешательство. Постоянно. Именно это вы сейчас и чувствуете? — Да, — признал Клинт. — Меня не готовили к войне. Они стояли под затянутым облаками вечерним небом. Клинт задался вопросом, а догадался ли у что он действительно чувствует страх и замешательство? Это да, но еще и возбуждение. Некая эйфория пронизывала приготовление, служившее возможностью излить раздражение, отчаяние и чувство утраты. И Клинт видел, как это происходит с ним, впрыск агрессивного адреналина, Древнего, как Петтикантроп. Он говорил себе, что не следует так думать, и, может, действительно не следовало. Но это было приятно. Словно другой парень, который выглядел точь-точь, как Клинт, подъехал в двухместном кабриолете с откинутым верхом к светофору, остановился рядом с прежним Клинтом, кивнул ему, а потом, едва загорелся зеленый свет, вдавил педаль газа. И прежнему Клинту оставалось лишь наблюдать, как новый уносится прочь в реве двигателя. Этому новому Клинту приходилось спешить, потому что он выполнял задание, а выполнять задание было здорово. Когда они возвращались к заднему фасаду тюрьмы, Уилли рассказал Клинту о мотыльках и платочках фей, которые видел около трейлера Трумана Мейвезера миллионах мотыльков, облепивших ветви деревьев, клубившихся над их кронами. — Это идет от нее? — как и все жители Дулинга, Уилли был в курсе слухов. — От женщины, которая здесь? — Да, — кивнул Клинт. — И это далеко не все. Уилли ответил, что нисколько в этом не сомневается. Они принесли второй стул и винтовку для Билли Уэттермора. Из полуавтоматической ее переделали в автоматическую. Законно или нет, Клинт не знал, да его это и не волновало. Теперь у них было по одному человеку с каждой стороны сарая. Не самый идеальный вариант. Но ничего лучшего они сделать не могли.